Глава 49. Вдыхая безмятежность. По солнечному пляжу она медленно брела. От нерешимости порою замирая, печаль ее была спокойна и светла. Томас Худ. Геро. Илеандр. «Неужели Маргарет лишилась наследства?» прошептала Эдит, обращаясь к мужу, когда они остались наедине в своей комнате после его печальной поездки в Оксфорд. Перед тем, как задать этот вопрос, она, встав на цыпочки, притянула голову супруга к себе и попросила его не осуждать ее любопытство. Однако капитан Ленокс не знал, что ответить. Если он и слышал что-то о наследстве, то не обратил на это внимания. В любом случае, каким могло быть состояние профессора маленького колледжа? О чем вообще тут говорить? Он и так не хотел брать с Маргарет плату за проживание, а ее ежегодный вклад в семейный бюджет по 250 фунтов стерлингов был чем-то нелепым и чрезмерным, учитывая тот факт, что она не пила вина. Эдит сердито оттолкнула мужа, опечаленная тем, что ее надежды лопнули, как мыльный пузырь. Однако через несколько недель она пришла к нему, пританцовывая от радости, и сделала низкий реверанс. «Я была права». «А ты ошибался, мой благородный капитан. Маргарет получила письмо от адвоката, и она теперь является наследницей имущества. По завещанию ей приходится около двух тысяч фунтов, плюс собственность в Милтоне, которая по нынешней стоимости оценивается в 40 тысяч». «Хм, и как она восприняла свою удачу?» «Похоже, Маргарет знала, что будет хорошо обеспечена». Но она не предполагала, что наследство будет таким большим. Прочитав письмо адвоката, она побледнела и сказала, что боялась чего-то подобного. «Ты же знаешь ее склонность к преувеличениям. Это скоро пройдет. «Мама начала поздравлять ее, а я выскользнула из гостиной и побежала к тебе, чтобы все рассказать». По общему согласию семьи, юридическим советником Маргарет был назначен мистер Ленокс. Будучи несведущей в тонкостях бизнеса, она постоянно обращалась к нему за помощью. Он стал её поверенным в делах, приносил на подпись бумаги и с радостью обучал ее таинствам закона. «Генри», — однажды лукаво произнесла Эдит, «надеюсь, ты ведешь эти долгие беседы с Маргарет не просто так. Знаешь, чего я от них ожидаю?» «Нет, не знаю», — покраснев, ответил он, «и хочу, чтобы ты не рассказывала мне об этом». Прекрасно. Тогда я не буду возражать против визитов мистера Монтегю. В последнее время муж начал приглашать его в наш дом слишком часто. Как пожелаешь, с напускным равнодушием сказал мистер Леннокс. То, о чем ты думаешь, может случиться, а может и нет. Но на этот раз, прежде чем совершить еще одну ошибку, я должен убедиться, что у моих надежд имеется основание. Приглашай кого хочешь. Это может звучать невежливо, Эдит. Но если ты вмешаешься в наши отношения, то все испортишь. Она долгое время избегала меня, и ее сердце Зенобии только теперь начинает оттаивать. Если бы Маргарет была язычницей, она вполне могла бы стать Клеопатрой. Что касается меня, то я рада, что она христианка, смягчившись, ответила Эдит. На самом деле я знаю лишь несколько таких людей. Той осенью Маргарет не побывала в Испании. Она до последнего надеялась, что какой-нибудь счастливый случай призовет Фредерика в Париж, где они с легкостью могли бы встретиться, если бы кто-то согласился сопровождать ее во Францию. Вместо Кадиса ей пришлось довольствоваться Кромером. Это курортное место нравилось Леноксом и тёте Шоу. Им всем хотелось, чтобы она поехала с ними, и поэтому в силу своих характеров они поленились поспособствовать ее собственному желанию. Возможно, Кромер был лучшим вариантом для нее. Ей нужно было восстановить телесные силы и ослабить нервное напряжение. Среди других утраченных надежд было ожидание, что мистер Белл расскажет мистеру Торнтону о тех событиях, которые привели к несчастному случаю и последующей смерти Леонардса. Каким бы ни было его мнение, и как бы оно ни изменилось с того времени, Маргарет хотелось, чтобы он правильно понимал причины ее поступка. Это принесло бы ей удовольствие и покой, которого она отныне будет лишена до конца своей жизни, если только не отбросит в сторону все мысли о мистере Торнтоне. После тех событий прошло много месяцев. Со смертью мистера Белла она потеряла свой последний шанс на объяснение. Ей, как и многим другим людям, придется признать, что её неправильно поняли. Несмотря на все убеждения, что ее случай был вполне обычным, сердце девушки болело и жаждало одного. Чтобы однажды, через годы и годы, возможно, перед самой смертью, он все-таки узнал, какому искушению она подвергалась. Ее не интересовало, каким образом и от кого он получит необходимые сведения. Главное, чтобы получил. Однако это желание тоже было тщетным. Приучая себя к смирению, она решила всем сердцем и силой духа обратиться к той жизни, которая простиралась прямо перед ней, и прожить ее наилучшим образом. В Кромере она привыкла часами сидеть на пляже и смотреть на волны, которые в своем бесконечном движении набегали на покрытый галькой берег. Ей нравилось следить за далекими гребнями, неожиданно возникавшими на фоне неба и бликов света на темной воде. Нравилось слушать, почти не осознавая звуков, вечный псалом, звучавший от начала мира. Обхватив руками колени, Маргарет безучастно сидела на берегу и насыщалась покоем. Тем временем её тётя Шоу делала покупки в магазинах, а Эдит с супругом совершали конные прогулки и осматривали окрестные достопримечательности. Няни и гувернантки, выгуливая своих маленьких подопечных, по нескольку раз проходили мимо девушки и с удивлением шептались, недоумевая, что за объект она так пристально разглядывала день за днем. Когда семья собиралась во время обеда, Маргарет была такой задумчивой и молчаливой, что Эдит заподозрила у нее хандру. Она с радостью приветствовала предложение мужа о том, чтобы в октябре, когда Генри Ленокс вернется из Шотландии, пригласить его к ним на неделю в Кромер. За время долгих размышлений Маргарет в конце концов расставила события по своим местам, по их значимости относительно ее прошлой и будущей жизни. Эти часы, проведенные у моря, не были потеряны, как понял бы любой проницательный человек, наблюдавший, как менялось ее лицо. На нем все чаще появлялось выражение уверенной в себе женщины. Мистер Генри Ленокс был поражен такими изменениями. Могу сказать, что морской курорт пошел мисс Хейл на пользу, произнес он, когда Маргарет покинула комнату после семейного обеда. Она выглядит на 10 лет моложе, чем когда жила на Харли-стрит. Это из-за шляпки, которую я купила ей. Триумфальным тоном заявила Эдит. «Я с первого взгляда поняла, что шляпка будто создана для нее. «Прошу прощения», сказал мистер Ленокс, с той легкой снисходительностью, которую он обычно использовал в разговорах с Эдит. «Я знаю разницу между чарами одежды и колдовством красивых женщин. Никакая шляпка не сделала бы глазами с Хейл такими блестящими и одновременно мягкими, а губы сочными иалами. Ее лицо будто наполнено умиротворенностью и светом. Она становится похожей, причем все больше и больше, на Маргарет Хейл из Хелстона. С этого момента умный и амбициозный мужчина направил все свои силы на завоевание Маргарет. Он был восхищен ее красотой и очарованием. Генри Ленокс ценил ее неординарный ум который мог охватывать, как он думал, любые темы, близкие ее сердцу. Он рассматривал богатство Маргарет как часть ее социального статуса и прекрасного характера. Однако он понимал, какие карьерные перспективы могло обеспечить ему это состояние. Конечно, он вскоре добьется успеха и такого уважения, что с лихвой возместит ей использование ее средств. Но это будет позже. Возвращаясь из Шотландии, Генри Ленокс заехал в Милтон по делам, связанным с ее собственностью. Быстрым взглядом опытного адвоката, готового в любое время оценить доходы и расходы своего клиента, он увидел много дополнительных возможностей для ежегодного увеличения процентов на арендуемую землю и жилье, которыми Маргарет владела в процветающем и развивающемся городе. Он был рад что их нынешние отношения между клиентом и юридическим советником постепенно вытеснили воспоминания о том неудачном дне в постарате Хелстона. В результате он получил возможность близкого общения с ней, не считая тех возможностей, которые возникали благодаря дальним родственным связям. Маргарет была единственной, кто охотно слушал его рассказы о Милтоне, хотя он не встречался там с людьми, которых она знала. Когда о Милтоне говорили её тёте и кузина, их тон был насыщен презрением и отвращением. Маргарет со стыдом вспоминала, что испытывала такие же чувства, когда впервые приехала в город ткачей. Но мистер Ленокс почти превзошел ее в своем восхищении Милтоном и его обитателями. Их энергия и сила, упрямое мужество в борьбе за выживание, кипучая жизнь — покорили и захватили все его внимание. Он не уставал говорить о милтонцах и часто забывал, насколько эгоистичными и материальными были поставленные ими цели, которых они добивались своими неустанными усилиями. Однажды Маргарет, несмотря на удовольствие, получаемое от беседы, указала, что все благородные и восхитительные достижения Милтона были испятнаны грехом. Генри Ленокс, Предложил ей несколько других тем, довольно интересных, но она вдруг стала краткой и скупо отвечала на его вопросы. Однако, когда речь снова зашла об особенностях даркширского характера, в ее глазах появился блеск, а на щеках румянец. Когда они вернулись в столицу, Маргарет выполнила одно из решений, принятых на побережье. Она взяла свою жизнь в собственные руки. До поездки в Кромер, Она послушно подчинялась правилам тёти, словно по-прежнему была маленькой напуганной девочкой, которая плакала перед сном свою первую ночь, проведенную в особняке на Харли-стрит. Но в часы размышлений на морском берегу она поняла, что сама должна отвечать за свою жизнь. Она знала, чего хотела добиться. И прежде всего, Маргарет попыталась уладить самое большое затруднение для женщин — решить для себя, в какой мере следует подчиняться авторитетам и насколько можно отдалиться от них ради личной свободы. Миссис Шоу была добродушной женщиной, и Эдит унаследовала это прекрасное семейное качество. Возможно, Маргарет имела самый плохой характер из них троих, потому что проницательность и чрезмерное воображение делали ее ранимой и вспыльчивой. Кроме того недостаток ласки в раннем детстве, сделал ее гордой и несговорчивой девушкой. Но она обладала неописуемой детской непосредственностью, которая даже в редкие моменты упрямства придавала ее манерам неотразимый шарм. И теперь она, наказанная тем, что весь мир называл ее удачей, очаровала неуступчивую тетю и заставила ее согласиться со своим желанием. Другими словами, Тётя Шоу признала ее право следовать своим представлениям о долге. «Только не будь излишне радикальной», — взмолилась Эдит. «Мама хочет, чтобы ты обзавелась лакеем. Я знаю, ее просьба не понравится тебе, потому что от лакеев одни неприятности. Но только порадуй меня, дорогая, и не проявляй свой нрав. Это все, о чем я тебя прошу. Каким бы ни было твое отношение к лакеям, не огорчай мою маму». «Не бойся, Эдит. Когда слуги пойдут обедать, я при первой возможности упаду в обморок тебе на руки. И когда твой муж начнет разжигать потухший камин, а ребенок заплачет, тебе захочется, чтобы рядом оказалась своенравная и решительная женщина, способная справиться с любой возникшей неожиданностью. А ты не станешь слишком благонравной? Не перестанешь шутить и смеяться? Только не я». Получив самостоятельность, я буду еще счастливее, чем прежде. И ты позволишь мне покупать для тебя платья? Иначе твои наряды быстро выйдут из моды. На самом деле я хотела бы покупать их сама. Ты можешь приходить ко мне, когда пожелаешь, но никто не будет навязывать мне свои вкусы. Боюсь, ты начнешь носить коричневые и серые одежды, чтобы скрывать грязь, которую будешь собирать в кварталах для бедноты. Хорошо, что ты согласилась взять с собой два косметических набора, купленных у старого Адама. Эдит, я останусь прежней, чтобы вы с тетей не фантазировали обо мне. Но раз я не обзавелась мужем и детьми для выполнения семейных обязанностей, мне придется найти себе другие занятия, кроме приобретения шляпок и платьев. На созванном Эдит семейном совете с участием ее матери и мужа Было решено, что, возможно, новые планы Маргарет еще больше привяжут ее к Генри Леноксу. Главное удерживать ее от других знакомых, у которых были сыновья или братья подходящего брачного возраста. И нужно сделать все, чтобы на званных обедах и ужинах Маргарет не получала такого удовольствия от общества мужчин, как в компании их Генри. Тем более, что остальных поклонников. Привлеченных ее красотой и слухами о богатстве, с неизменным постоянством отпугивали презрительные улыбки Маргарет. Эти робкие воздыхатели выбирали себе других, менее привередливых красавец или наследниц с большим состоянием. И действительно, между Генри и мисс Хейл постепенно установилась более близкая дружеская связь. Но они не терпели даже малейшего вмешательства в их Отношения